Глава 24. Или радости похода в город. После того, как за Аланом закрылась дверь, мне захотелось тут же кинуться следом и упрашивать, чтобы он взял меня с собой. Глупое и рациональное желание, но справиться с ним я смогла, только заняв себя выдуманной работой. Обошла академию, заглядывая в каждую комнату. Принесла по гремушке большой массол со шметками мяса. Дравы оказались не только хорошей тегловой силой, но и источником вкусного мяса. Повздыхали вместе с Энни о том, что без Тернера Академия в раз опустела, поднялась наверх и зашла к ребятам. Перекинуться парой слов успела я кажется, с каждым обитателем Академии. Даже смогла улыбнуться в ответ на бурную реакцию девчонок по поводу похода в салон. Зашла в библиотеку и полюбовалась портретами троих магов, все еще гадая, кто они такие. А потом, Психанов отправилась в кабинет. Если я не займусь чем-то действительно важным, рискую догнать Алана на станции Виршей. Времени с его ухода прошло не больше 20 минут. Схватив со стола свиток с моим назначением заместителем Алана и список с именами магов от Ашруса, решительно отправилась в город. Со старыми пройдохами я, как и планировала, разберусь завтра. Но сегодня мне ничего не мешает нанять несколько молодых педагогов для детей. Хорошо, что в городе меня уже знали. Кто-то лично, кто-то благодаря слухам. Поэтому проблем с тем, чтобы найти человека, согласившегося меня проводить по нужным адресам, не возникло. А они Дочка мистера Трувла, поставляющего нам в Академию свежие фрукты, оказалась смешливой девчонкой лет двенадцати. Она трещала всю дорогу без умолку, рассказывая последние городские новости. «Ой, а вы слышали? Сынок-то городоправительский второй день дома сидит, нос на улице не кажет. Девки все местные с облегчением вздохнули, смеются». Говорят, наверное, мужскую силу свою растерял. А в следующую декаду ярмарка большая ожидается. Папка выиграть хочет. Но туда приедет кирчат из соседнего села. Он сильный конкурент. В семье Алиши мурурка снова округлилась. Опять подистоять будет с коробкой искать дураков, кому бы отдать малышей. Красивые, конечно, но не прокормить же. На самом деле. Я была рада, что девочка говорит за двоих. Мне нужно было только кивать вовремя и угукать. Хотя, должна признать, в компании моей провожатой за 10 минут я узнала больше полезной информации, чем за неделю из новостных листов. На ярмарке мы могли бы выставить на продажу золотые колокольчики. Они очень ценны для чародеев, Они только как корм мрурчикам. Лишними деньги не будут. Еще можно было бы было просто погулять и завести новые деловые отношения с продавцами. А лучше всего устроить какое-нибудь магическое представление. Репутацию Академии нужно восстанавливать, а уж организовать такое шоу несложно. Главное, чтобы были учителя. Вместе мы точно справимся. Новость про местного мажора меня насторожила. Слова Анне про него отозвались смутной тревогой. Про муруров и думать нечего. Если не найдутся смельчаки, готовые взять себе домой такую милоту, мы заберем их. Эти мягкие, мурчащие шарики здорово поднимают всем настроение. Да что говорит, нежно-розовый любимчик директора давно уже обосновался в нашей гостиной. Алан даже принес для него блюдце, куда постоянно наливает воду. Естественно, тайно. За разговорами я не заметила, как мы дошли до первого адреса. Посмотрев на бумажку, поняла, что на этой улице живут и еще двое магов из списка. Двое проживают на торговой улице, а шестой на крайней. К нему зайду по дороге в академию. Заплатив пару ит и отпустив девчонку к отцу, смело шагнула на крыльцо метро Финца. В академию я возвращалась, довольная собой и обеспокоенная. Где мы разместим четверых взрослых мужчин? Я, конечно, понимаю, что первым делом нужно будет поговорить с академией и очень-очень попросить о новых спальных. Но мысль, что волшебное здание может проигнорировать мою просьбу, не давала покоя. Видимо, на всякий случай нужно уговорить детей немного потесниться. И если со спальными местами вопрос с трудом, но можно решить, то как быть с лабораторией для чародея, даже не представляю. Ведь ему нужен не просто класс для занятий со студентами. Ему, кажется, всего нашего подвала было бы мало. Стоило зайти в дом на крайней улице, и я будто очутилась в гостях у безумного шляпника-изобретателя. Мэтр Ирвин оказался молодым, увлеченным своей работой магом, любящим, а главное, знающим свое дело. В его доме можно было ходить, как в музее. У него были хронометры, они сообщали время, умели ходить и кричать. Альтернатива будильникам. Было что-то вроде пылесоса, но совершенно безумной конструкции, напоминающей низкий стул. Про всякие кулоны, браслеты, подвески я даже говорить не буду. Безумной красоты изделия были не какой-то там бижутерии. Нет, в каждой было заложено что-то полезное. Например, у него есть комплект. Мечта любой девушки. Серьги сохраняли укладку волос. Браслет отталкивал грязь от одежды. Цепочка замысловатого плетения сохраняла макияж. А кулон... Заставлял одежду не мяться. А сейчас Мэтр работал над большим проектом, который меня подкупил и очаровал. Автомобиль, не требующий водителя. Название, правда, ему подсказала я случайно, но сути дела, это не меняет. Если у Ирвина все получится, скоро на улицах многих городов будут ездить магические машины. Я не имела права упустить такого мастера. Хотя он согласился почти сразу, и единственным его условием было иметь свою лабораторию. Но тут такое дело, надо будет, мы нижнюю гостиную переоборудуем для него. Представляя, как я обрадую детей, в сумерках возвращалась через пустырь с широкой улыбкой на лице. Новость о том, что через пару дней в Академию наконец-то появятся самые настоящие учителя, вызвала бурную реакцию. Отбившись от сотни вопросов, «Правда, совсем скоро нас наконец-то будут учить!» и множество подобных, чтобы отвлечь взбудораженных подростков от обсуждения будущих педагогов, напомнила им, что завтра у всех выходной и первая в их жизни стипендия. В конце концов, Что это за студенты, которые ни разу не получали деньги и бездумно не тратили их? Ну что я могу сказать? Новость вызвала новый поток восторгов. Но в этот раз я успела сбежать до того, как меня начали бы радостно обнимать по третьему кругу. Закрывшись в своей комнате с розочкой, так я зову розового муручка, хотя Аллан называет его сорга и утверждает, что это мальчик. Смогла наконец-то выпустить эмоции из-под контроля. Сердце тут же заполнило тоска. Алан, всего полдня прошло, а я уже так тоскую. Утро пришло и закрутило нас суетой. Мы с Энни еще вчера договорились, что деньги дети получат сразу после завтрака. Не хотелось отнимать у них ни минутки свободного дня. Как только Гул в холле стих, И дверь хлопнула в последний раз, я повернулась к своей компании. Адара и риса с нетерпением смотрели на меня. Родерик старался выглядеть равнодушным, а вот Калип и лим закатывали глаза. Весь их вид говорил о том, как они не хотят идти в салон для девочек. Ничего, мальчики, вас ждет большой сюрприз. Подмигнув девчонкам и, сочувственно похлопав по плечам парней, отправилась наверх за своей сумочкой. Видимо, шансов отложить посещение города хотя бы на пару часов у меня нет. Схватив сумку, положила в нее кисет с естами и помчалась вниз. Договоры старых жуликов еще вчера бережно упаковала в недра своего вещмешка. До салона со сменожкой на вывеске мы добирались весело и шумно. Парни шутили над желанием девочек выглядеть красивыми. Хадара сыпала вопросами, что там с ними будут делать. Родерик начал волноваться из-за Калиба, пошутившего, что их всех там постригут на лосо. А я решила отомстить этому шутнику. «Нет, ты посмотри, какой, а!» Лем смотрел на эту сцену с улыбкой, хотя на дне его глаз можно было рассмотреть грусть. Эй! Подойдя ближе, я опихнула его бедром. «Все нормально?» Просто вспомнил семью. Мама тоже очень любила посещать всяких модных мастеров, а отец каждый раз после этого делал вид, что боится заходить в дом. «Лем, скучать по дому, по семье – это нормально. Я тоже соскучилась по родителям. Ты же знаешь, что всегда можешь поговорить со мной». «Знаю, конечно». Он повторил мое движение и тоже пихнул. «Благодаря тебе у меня появились настоящие друзья. И, не знаю, наверное, брат с сестрой». Юноша с улыбкой посмотрел на Родерика и Адару, которые о чем-то шептались, наклонив друг другу головы. Впереди них шагали Калипа Клариса. Девушка весело смеялась над очередной шуткой Калиба и пыталась стукнуть его своей ладошкой, но тот играюще уворачивался. — Лем, мы не можем заменить тебе твоих близких, но можем стать частью твоей жизни. Стоит только довериться и открыться. — Страшно привязываться к кому-либо так сильно. Мне сложно, я знаю. Особенно после того, как мама отвернулась от тебя при появлении магии. Она ошиблась. — Лем, даже со взрослыми это случается. Точнее, с нами это случается куда как чаще, чем с детьми. Магия не делает тебя ни хуже, ни лучше. Все зло всегда кроется внутри человека, и только от него зависит, как он распорядится своей силой. Ты был напуганным подростком, преданным, растерянным. Но посмотри, ты же не отправился мстить кому-то, не стал искать виноватых там, где их нет. Ты нашел в себе силы бороться, и продолжать жить. Да, закрылся от дружбы, пытался учиться сам, хотя и не слишком честным путем, припомнила ему кражу свитков. Но сейчас ты оттаиваешь. Посмотри, ты подружился с Калибом, а, между прочим, эту язву выдержит не каждый. Тебе просто нужно время. За тихими разговорами мы не заметили, как прибыли на место. Калиб распахнул дверь в салон и склонился в шутовском поклоне. Милые дамы, проходите, вас тут будут рады видеть. Глаза Калиба, когда на его спину опустилась ухоженная мужская рука с шестью перстнями на пальцах, я не забуду никогда. А то, как наш паяц в форме буквы Г пятился из-под этой длани, заставило нас всех смеяться до слез. А во всем виноват хозяин проворной ладони, радостно приветствующий парни. Мы вам можем сделать очень хорошо, молодой мэтр. Главное для вас откинуть стеснение и отдаться в мои опытные руки. Посмеявшись, я подошла к Калибу, уже открывшему рот, чтобы ответить хозяину салона, и тихо шепнула ему на ухо. — Очень большая услуга! И да, Провожать в академию нас совсем не нужно. — Отдаваться я никому не собираюсь, — сверкнул Калиб глазами. — А придется? С этими словами я шагнула в раскрытую дверь и зловредно рассмеялась в ответ на недоумение голос. — Что, Алиса, в каком смысле придется? — Но отвечать я не собиралась. Всем моим вниманием завладел любитель перстней. «Добро пожаловать в мой салон! Я, мэтр Сарнидор, и у меня к вам один вопрос. Кого сегодня мы будем делать прекрасными нимфами?» «Всех!» От моего лаконичного ответа лицо мэтра засверкало самой настоящей алчной радостью. «Ну, конечно!» «Сразу пять клиентов в его пустующей обители!» «Можно вас на пару слов?» Видимо, распознав во мне ту, кто оплачивает весь этот банкет, Сарнидор, хлопнув в ладоши, позвал нескольких молоденьких девушек работниц зала. «Рыбки мои, встречайте гостей, а мы с этой приятной дамой отойдем на пару минуток в кабинет!» после чего жестом пригласил меня следовать за ним. Стоило зайти в кабинет мэтра, как первый вопрос слетел с моих губ. — Скажите, у вас есть семья? От неожиданности мужчина резко остановился и абсолютно искренне ответил. — Конечно! Жена и две чудесные дочери — обе волшебницы, как и их родители. Нужно признаться, теперь оставлять ребят в его умелых руках мне было гораздо спокойнее образы потавженного павлина всего лишь образ а не то что я успела подумать про честного семенина извините а какое это имеет значение мэтр очень быстро взял себя в руки и сейчас с возмущением смотрел на меня никакого пришлось невинно хлопать ресницами и улыбаться обычное женское любопытство Пусть лучше этот волшебник думает, что произвел на меня неизгладимое впечатление, чем узнает, что я про него успела сочинить. Отдав за руки целых 35 ест, я вышла в зал, где нас ждали мои подопечные. Риса и Адара уже сидели в высоких креслах с изогнутой спинкой, а рыбки Сорнидора колдовали над их волосами. Парни держали крепкую оборону. Калиб даже ладони спрятал себе под мышки и с раздражением смотрел на еще одну девушку, которая что-то ему доказывала тихим голосом. Лем с Родриком смеялись, стоя за его спиной. «Так, мальчики девочки, я ушла по делам. Если все получится, к вечеру у нас будут еще двое преподавателей. А вы тут развлекайтесь. Лем, Рик, Калиб». Сопротивление бесполезно. Красиво и приятно будут делать всем. Надеюсь, когда я вернусь, салон еще будет стоять, и вы встретите меня с довольными лицами. Все-все, кута-наседка, идите уже и оставьте нас с этими юными дарованиями. Тут работа на полдня. Так, девушки уже сидят, значит, начнем с причесок. Самый молодой мальчик присоединяется к подружкам. А вот, молодые люди, вам в соседний зал. Ваша Алиса сказала, что вы должны сверкать, и вы все будете у меня сверкать. Мэтр раздавал распоряжение, как полководец, а, закончив свой монолог, повернулся ко мне. Вы еще тут? Кыш! Не мешайте творить красоту! За дверь меня буквально выставили, но я успела услышать шепот наполненный наигранным ужасом. «Алиса, не бросай нас здесь!» Калеб, как всегда, был в своем репертуаре. Допустить мысль, что он действительно боится цирюльника, я никак не могла. Дом бывших учителей и действующих мошенников находился тут же, на центральной улице. Аккуратное двухэтажное здание было небольшим, но очень ухоженным. Судя по всему, мэтры арендовали его вместе, чтобы не тратить много денег. Ведь уехать из города, не расторгая договоров, они не могли. А кто откажется получать деньги только за то, что живет в провинции? Я таких людей не знаю и не думаю, что в Ирисгвине такое понятие, как жадность, отсутствует. Даже с местной почти идеальной системой наказаний находились те, кто готов рисковать ради выгоды. Постучав невесомым молотком в железную пластину нарезной резной двери, я приготовилась к разговору. Что-то мне подсказывает, что мужчины будут не в восторге от идеи не просто потерять свою свободу, но и очень большую часть денег. Метры Урват и Матров были словно братья-близнецы, оба высокие, сухопарые, с презрительно поджатыми губами и светлыми глазами. Оба гордо носили короткие стрижки на седых шевелюрах и одевались похоже. Только один из них имел очки в тонкой проволочной оправе, прикрывающие маленькие бегающие глазки, а второй, наоборот, смотрел на мир водянистыми рыбьими глазами на выкоте. Ну и парочка. «Итак, что привело вас к нам в дом?» Деловито начал Матров касясь на меня своими огромными глазищами. Мбр! <связывая> Мужчины пригласили меня в небольшой уютный кабинет и заняли оба гостевых кресла, вынуждая меня стоять. Видимо, пытались таким образом продемонстрировать свою важность, но на деле только показали, насколько они были недальновидными. Пожав плечами и собрав всю свою наглость в кулак, я молча обошла массивный письменный стол и сдвинула на край разложенные бумаги. Положила перед собой договоры о найме этих двух стариков и с удобством уселась на деревянный стул с мягкой обивкой и покатыми подлокотниками. «Позвольте представиться, господа!» начала спокойным голосом под удивленными мужскими взглядами. «Алиса добрая! Заместитель директора забытой академии!» Название учебного заведения произвело нужный мне эффект. С мужчин сразу слетела вся спесь, и они как будто стали ниже ростом, хотя на самом деле прекратили держать осанку. Дальше у нас состоялся неприятный разговор, в ходе которого я нарисовала нерадостные перспективы на ближайшее будущее для двух неуважаемых мэтров. А они всячески давили на то, что все свои договорные обязательства перед Академией они давно выполнили. Но после того, как перед их носом легли копии их договоров и письмо из города мастеров, которое мэтр успел запросить сразу, как только мы обнаружили действующие договоры, ну что я могу сказать, сумма, полученная пожилыми жуликами, была довольно внушительной. И им теперь предстояло бесплатно работать на академию, добросовестно выполняя свои обязанности до тех пор, пока они не отработают те деньги. А их зарплаты будут уходить на финансирование нужд студентов. Кажется, стипендия у нас таки станет ежемесячной. Естественно, мужчины сыпали проклятиями и угрозами. Но одного намека на Лема хватило, чтобы они согласились подписать дополнительное соглашение к их трудовому договору. Конечно, ни один заверитель, как и присяжный печати, не признал бы эту сделку правомерной. О добровольности в ней речи и не шло. Но имея на своей стороне целых 20 одаренных детей, мне было гораздо легче апеллировать фактами и нагло обещать, что я, не стесняясь, попрошу очень сильного, А главное необученного присяжного прочитать пару печатей. Боюсь, ни одного наказания эти высушенные мумии не перенесут, или сгорят от позора, или сгниют в местной тюрьме. Или, ну кто знает, что там полагается за обман невыполнение служебных обязанностей и, о, ужас, мошенничество. Причем, с учетом того, что их направляли сюда сильнейшие, В общем, сгореть можно было и буквально. Само собой, Лема ни о чем подобном я просить не собиралась. А вот использовать его имя как рычаг давления пришлось. Надеюсь, он сможет меня понять, ведь скрывать от него эту информацию я не собиралась. Вернулась я к мэтру Сардиннеру уже ближе к обеду и застала там потрясающую картину. Лем и Калиб сидели в креслах парикмахеров. Вокруг их голов плескались и переливались бликами огромные водяные пузыри, оставляющие лица открытыми. А в этих пузырях плавали стайки маленьких ребёшек с длинными спинными плавниками. Я могла бы сравнить их с очень карликовыми акулами. Вот только у этих крошек острыми были не зубы, а как раз плавники. И, насколько я могла заметить, ими управлял сам мэтр. Вот это я понимаю, стрижка! Ни мусора, ни ножниц. Сразу и голову помыли, и стрижку сделали, и... Когда Сарнидер достал из небольшой миски, стоявшей на столике рядом с ним, маленьких осьминогов, я потеряла до речи. Мэтр ловко закинул их в воду, и парой движений пальцев заставил выпустить чернила. «Упс! Похоже, моих парней только что покрасили!» И, судя по сузившимся глазам Калиба в отражении зеркала, ему это вот вообще не понравилось. Хотя, должна признать, когда мэтр убрал воду от голов ребят, а пара его девушек тут же принялись сушить и укладывать измененные стрижки парней, Я не смогла сдержать довольной улыбки. Во-первых, делали это тоже магией. Вокруг Калиба и Лима затанцевали маленькие ураганчики, справившиеся с сушкой волос за считанные секунды. Послушным работницам салона эти фены буквально сотворили чудо. Волосы стали ухоженными, стрижки были красивыми, а краска всего лишь оттеняла их естественный цвет выделив некоторые пряди. Теперь ребята выглядели не как потрепанные подростки, а как молодые ухоженные мужчины. Красавчики! Жалко, одежда немного подкачала, но это дело поправимое. Осмотрев девчонок и Родерика, я и вовсе пришла в восторг. Может, стоит заключить с Сарнидером договор на оказание услуг? А что, мастера у него замечательные! «Вывеска только ужасная. Я могла бы рассказать ему про рекламу и маркетинг, а он нам сделал бы скидку как самым лучшим клиентам. Эту идею точно стоит обдумать». Забрав своих подопечных из салона, повела уже не сопротивляющуюся компанию в магазин готовой одежды. Это у меня был чудо-гардероб, а ребята ходили в том, на что сами могли заработать тяжким трудом сегодня мне захотелось сделать им подарок возможно кто то бы сказал что я транжира но что такое пять ест в сравнении со светящимися от радости глазами малышни кокетливыми улыбками кларисы и уверенными в своей привлекательности мордочками парней да мелочи все это если деньги не тратить они не принесут никакой радости к таверне у чародейки Мы подошли очень заметной компании. Молодые девушки шеи сворачивали, заглядываясь на Калиба и Лема. Молодые люди не могли отвести взгляда от скромно опускавшей глаза Рисы. А Родерик и Адара не замечали никого вокруг, кроме друг друга. «М -м, ребята, а вы уверены, что это приличное заведение?» Обратив внимание на вывеску с зазывно улыбающейся девушкой, я выразительно покосилась на младших детей в нашей компании и вопросительно выгнула бровь, глядя на Калиба. «Абсолютно, Алис! Это одно из лучших заведений города! И неприличным!» — это он уже добавил, понизив голос, «оно становится только после наступления темноты». Сейчас же это место, где можно вкусно поесть и послушать живое пение. Пришлось поверить ему на слово и, откинув сомнения, зайти в просторный, на удивление, светлый зал. — Ну что я тебе говорил? — Калип подмигнул мне и направился к барной стойке, за которой стоял внушительных размеров мужчина. — Генри, нам бы столик у окна, можно? — то, как уверенно он обращался к местным работникам, наталкивало на определенные мысли. Но спрашивать, как часто калиб ошивается в этом прилично-неприличном заведении, я не стану. Хотя мне очень и очень любопытно. Слох, тебя пожри, Калиб, Да тебя не узнать! Генри вышел из застойки и сгробастал Калиба в крепких объятиях. Алис! «Выдыхай!» – тихо хмыкнул у меня за спиной Лем. Калиб здесь работал, и Генри считает его своим непутевым, но очень любимым племянником. Судя по тому, как нам быстро организовали столик, а узнав, по какому поводу мы собрались в этом чудесном месте, еще пообещали и десерт за счет заведения. Калиб был очень-очень любимым племянником. За столом ребята начали на перебой делиться впечатлениями от похода в салон. И если в восторге девчонок не были понятны, а кому бы не понравилось, тут тебе и стрижка, и укладка, и маникюр, и макияж, и массаж, и пяточки обработали, а платья новые купили, то самоирония Калиба и Лема меня бесконечно радовала. Сначала они сдерживали улыбки, ругались на водяной пузырь на голове. По словам Калиба, ощущение так себе. Потом возмущались по поводу краски для волос. Следом они с ужасом демонстрировали нам свои руки с красивым мужским маникюром. Но это все было наносимым. Главное, что им нравился результат. И этого ребята даже не пытались скрывать. А в той комнате... Алиса, ты нас там так подставила, раздевайтесь, висклявым голосом передразнил Калиб Сарнидора, и подталкивает нас к двум узким кроватям, рядом с которыми стоят громила настоящие. Я уже думал, все. Сейчас будут пытать. Да, это были долгие мгновения, наполненные стыдом и ужасом. Тут же со смешком подхватил лев. Могла бы и предупредить нас про массаж а то оставила в загребущих руках мэтра и думай, что хочешь». Девочки хохотали до слез над их откровениями. Родерик демонстративно закатывал глаза, а я не удержалась от подначки. «А вы прям так уж и испугались. Что вам мог сделать мужчина, любящий носить перстни?» «Слах! Вот лучше бы он их не носил!» Халеб уже и сам вовсю хохотал, запрокинув голову и не издерживая свои эмоции. «А от такого можно! Чего угодно ожидать!» Только глупцы чего не боятся. давясь смехом, подхватил Лием. «А я искренне считал, что мне снова снится какой-то бредовый кошмар!» «Тебе и часто снится такой ужас?» — с любопытством поинтересовался Родерик. «Последний год мне часто снится один и тот же сон». Лем махнул рукой, показывая, что ничего интересного в этом нет. «Так, какой ты сумбур? В нем и непонятно толком ничего. Но от чего-то во сне это все очень страшно». Парень говорил об этом легко, и я даже и не придала значения какому-то сну. «Мне тоже всякая снится. А вот Клариса...» оказалась более любопытной. «Расскажешь?» Она смотрела на Лема своими сверкающими от радости глазами и хлопала длинными ресницами. У нашего друга не было шанса отказаться. Рис, да там правда нет ничего интересного. Какая-то стеклянная башня с длинной, кажется, бесконечной лестницей вниз, и я иду по ней». А в руках у меня огромный тяжелый камень. Вокруг ничего не происходит. Только иногда такие же камни, как мой, падают откуда-то сверху и летят, врезаясь в ступени. Крохот жуткий. «А в чем кошмар-то?» — легкомысленно спросил Калиб. «Скинул бы свой камень, и все бы закончилось». «Самое страшное как раз в том, что я не хочу отпускать этот камень». Знаю, что рано или поздно спущусь по лестнице, но всем своим существом держусь за булыжник, и мысль о том, что он выпадет из рук, заставляет меня просыпаться с колотящимся сердцем. На минуту над нашим столом повисела тишина, а потом, не выдержав, дети засмеялись громче прежнего. И правда, глупый страшный сон. День прошел, просто прекрасно. Мы много шутили и разговаривали, вкусно поели и отдали должные голосу молодой девушке из людок, которая пела незамысловатые веселые песенки, стоя на небольшой сцене недалеко от барной стойки. Наверное, это был один из самых беззаботных для меня дней в Резгвине. Вечером, когда пришло время возвращаться в академию, Калип и Лем решили, что обязательно должны нас проводить. «Мы лучше потом сюда вернемся, но вас одних отпускать не собираемся!» Парни были непреклонны в своем решении, и я не стала мешать им быть рыцарями. И какая же я была радостная, что они настояли на своем! Первым сюрпризом для нас стала сама Академия. Еще, идя по пустырю, мы заметили, что ее стало видно намного раньше, чем должно было быть. А когда подошли ближе, поняли, в чем дело. Здание стало больше, намного больше. Во-первых, у нас появился третий этаж. Во-вторых, башня библиотека никуда не делась, только стала шире и находилась теперь выше. В ширину академия тоже раздалась. Судя по окнам, нас ждали большие перемены внутри. А еще с правой стороны был одноэтажный рукав. Не знаю, что там могло быть, но в голове прочно укоренилась мысль про мастерскую для нашего нового преподавателя. Это было очень неожиданно, но невероятно приятно. Вторым сюрпризом стал магический барьер вокруг академии. Выглядел как каменный забор высотой метров три, вот только кирпичи сплетены, из магических потоков всевозможных цветов, и поэтому барьер был прозрачным. Только легкая рябь в воздухе подсказала мне посмотреть вокруг своим особым зрением. Ну что сказать, красота неописуемая. «Защитный купол?» Калип неверяще крутил головой и что-то тихо шептал себе под нос. «Вы это видите?» У нас купол! Да нет же, просто преграда, высокая, но не куполообразная, с сомнением спорила с ним Риса. Ты что, в учебнике по магической защите есть пример такого вот купола. Он активируется только при нападении на охраняемую территорию, а в остальное время просто накапливает энергию. С ума сойти! Алис! «Академия у нас самая лучшая! Веришь?» Я тоже так думаю. Она удивительная. Вот только я, в отличие от ребят, не спешила радоваться появлению защиты. Академия никогда не делала ничего просто так. И теперь меня интересовал вопрос. От кого нам предстоит защищаться?